Китти. Винтовая лестница уходила в землю, закручиваясь по часовой стрелке вокруг основания колонны. Проход был узкий, потолок низкий. Даже Китти пришлось пригнуться, а Фред с Ником, которые сложились чуть ли не вдвое и вовсе спускались боком, так что они походили на двух неуклюжих крабов. Здесь было жарко и слегка пованивало. Мистер Пеннифизер возглавлял шествие. Фитиль в его фонаре был вывернут на всю катушку. Все остальные последовали его примеру. От яркого света они чувствовали себя увереннее. Теперь они были под землей, и не приходилось опасаться, что их кто-то заметит. Самая опасная часть вылазки осталась позади. Кити шла следом за Ником, а Стэнли шел за ней почти вплотную. Но несмотря на то, что у нее за спиной светил его фонарь, тени так и норовились сомкнуться вокруг. Они непрестанно прыгали и метались на краю поля зрения. В трещинах камней в стенах прохода обитало изрядное количество пауков. Судя по проклятиям мистера Пеннифизера, ему приходилось расчищать себе путь от накопившейся за сотню лет паутины. Спуск занял немного времени. Кити насчитала 33 ступеньки, а потом она миновала решетчатую дверцу и ощутилась в большом помещении лишь отчасти освещенным светом фонарей. Девушка отступила в сторону, чтобы Стэнли тоже мог войти с лестницы и стянула с себя маску. Мистер Пеннифизер только что сделал то же самое. Лицо у него было красное, седые волосы растрёпаны и торчали во все стороны. «Добро пожаловать в гробницу Гладстоуна!» Прошептал он пронзительным хриплым шепотом. Первым ощущением Китти была воображаемая тяжесть, нависшая над ней земли. Свод гробницы был сложен из тщательно обтесанных каменных плит. За прошедшие годы камни слегка сдвинулись и в центре свода угрожающе выпирали, как будто стремясь задавить слабый свет. Воздух был затхлый, и чад фонарей густо клубился под потолком. Кити поймала себя на том, что дышит так судорожно, будто каждый вздох последний. Сама крипта была довольно узкой, метра четыре в самом широком месте. Длину определить было сложно, поскольку подземелье уходило в темноту, куда не досягал свет фонарей. Каменный пол был голым, если не считать плотного ковра белой плесени, которая местами достигала середины стен. Деловитые пауки, жившие на лестнице, спускаться за решетку, очевидно, не решались. Паутины нигде видно не было. В боковой стене склепа, прямо напротив входа, была вырублена длинная полка, на которой не было ничего, кроме трех стеклянных полушарий. Хотя стекло запылилось и заплесневело, Китти все же различила внутри каждого полушария засохший венок, Старинные лилии, маки и веточки розмарина, покрытые мерзкими пятнами лишайника. Погребальные венки великого волшебника. Китиса содрогнулась и перевела взгляд на то, на что было обращено внимание большинства ее товарищей. Мраморный саркофаг, стоящий под самой полочкой. Саркофаг был метра три в длину и более метра в высоту, лишенный каких-либо украшений или надписей. Только в центре одной из сторон была прикреплена бронзовая табличка. Крышка саркофага, тоже мраморная, лежала немного коса, словно ее положили в торопях и поправлять не стали. Мистер Пенефизер и остальные сгрудились вокруг саркофага в большом возбуждении. «Египетский стиль», — говорила Эн. «Типичная пышность, стремление подражать фараонам, но при этом никаких иероглифов». «А чего там написано?» — спросил Стэнли, вглядываясь в табличку. «Я чего-то не разберу». Мистер Пенефизер тоже прищурился. «Это какой-то дьявольский язык. Хопкинс, может быть, и прочал бы, но нам даже и пытаться не стоит». «Ну, а теперь...» Он выпрямился и постучал тросточкой по крышке саркофага. «Как бы нам это открыть?» Китти нахмурилась от отвращения и чего-то похожего на дурное предчувствие. «А надо ли это открывать? Почему вы уверены, что вещи именно там?» Мистер Пеннифизер, видимо, нервничал, потому что его ответ был чрезвычайно резок. Но вряд ли их оставили бы прямо на полу, не так ли, девочка? Старый Гуль наверняка хотел их иметь при себе, даже в смерти. Остальная часть комнаты пуста. Кити стояла на своем. «А вы проверяли?» «Эх, пустая трата времени. Эн, возьмите фонарь и проверьте дальний конец склепа. Убедитесь, что там нет никаких ниш». «Фредерик, Николас, Стэнли, нам понадобится объединить все наши силы, чтобы это сдвинуть. Там с вашей стороны зацепиться не за что. Возможно, понадобится верёвка». Мужчины столпились вокруг саркофага, а Кити пошла следом за Энн. Немедленно обнаружилось, что мистер Пеннифизер был прав. Через несколько шагов фонарь Энн осветил дальнюю стену склепа, ровную поверхность из каменных плит. Энн несколько раз провела фонарем вдоль стены, высматривая ниши или очертания потайной двери, но ничего такого там не обнаружилось. Энн обернулась к Кити, пожала плечами и вернулась на середину помещения. Стэнли достал свою веревку и осматривал свой конец крышки. «Тут не подцепишь», — говорил он, почесывая в затылке. «Все такое гладкое, и приподнять не приподнимешь, тяжелое слишком». «Можно ее просто сдвинуть», — предложил Фред. «Я бы взялся». «Нет, тяжелая слишком, это же камень». «Да нет, она должна легко пойти», — возразил Ник. Трения особого не будет, мрамор довольно гладкий». Мистер Пеннифизер вытер пот со лба. «Ну, мальчики, придется попробовать». Единственная альтернатива взорвать на крыше шар, а это может повредить вещи. Если вы, Фред, упретесь ногами в стену, это даст дополнительный выигрыш к силе. но ну, Ник?» Пока шли эти споры, Кити наклонилась, чтобы получше разглядеть бронзовую табличку. Табличка была густо исписана мелкими клиновидными знаками, которые явно складывались в какие-то слова или символы. Кити не впервые пожалела о собственном невежестве. Древних алфавитов в школе не проходит, а мистер ни нипочем не разрешал своим помощникам изучать похищенные ими книги заклинаний. Кити мимоходом подумала, смог бы прочесть ли это отец якобы, а если бы смог, много ли он бы там понял. Кити, уйди с дороги, а! Вот так, хорошая девочка!» Стэнли ухватился за один угол крышки, Ник за другой, а Фред забрался на саркофаг и уперся ботинком в стену чуть пониже полочки. Китти прикусила губу, возмущенная дурашливым тоном Стэнли, и отошла в сторону, утирая лицо рукавом. На коже выступили капельки пота. В крипте было чрезвычайно душно. «Ну, парни, раз-два взяли!» И парни, крякнув, принялись толкать крышку. Мистер Пеннифизер и Энн светили им фонарями. Свет озарял искаженные лица, оскаленные зубы, блестящие от пота лбы. Кряхтение похитителей на миг заглушил скрежет. «Молодцы! Отдыхайте!» Ник, Фред и Стэнли, задыхаясь, рухнули на пол. Мистер Пеннифизер обошел вокруг, звонко похлопал каждого по плечу. «Она сдвинулась! Явно сдвинулась! Молодцы, ребята! Внутренности саркофага еще не видно, но мы обязательно до нее доберемся! Передохните, а потом возьмемся снова!» И они взяли снова. И снова. С каждым разом кряхтение становилось все громче, мышцы трещали от усилий, С каждым разом крышка сдвигалась все дальше и дальше, но упрямо застывала опять. Мистер Пеннифизер понукал их, приплясывал вокруг точно демон, почти забыв о своей хромоте, с лицом искаженным неровным светом. Давай, вот так. Наша удача здесь, в нескольких дюймах от вашего носа, главное, не жалеть сил. Давай же, Стенли, черт бы тебя взял, еще чуть-чуть. Давайте, парни, напрягитесь. Кити, подобрав прошенный фонарь, слонялась по пустынному склепу, шаркая кедами по толстому слою белой плесени, чтобы хоть как-то убить время. Она доходила до дальнего конца помещения, почти до самой стены, потом разворачивалась и брела обратно. И тут она обнаружила нечто странное. Какой-то пустячок выпадал из общей картины, и это могло иметь значение. Некоторое время она пыталась понять, в чем дело и что именно показалось ей странным. Это было тем труднее, что в тот момент парням удалось сдвинуть плиту особенно далеко, и они разразились торжествующими возгласами, которые мешали думать. Кити развернулась на пятках, подняла повыше фонарь и уставилась на дальнюю стену склепа. Но стена как стена, ничего особенного. Тогда что же?» «Плесень. На стене не было плесени». Под ногами, повсюду, куда ни глянь, все было бело от плесени. Все плиты пола были затянуты ею, и обе боковые стены тоже. За прошедшие века плесень мало-помалу подбиралась к потолку. Быть может, в один прекрасный день ею зарастет весь склеп. Но на дальней стене не было ни пятнышка. Камни были чисты, их очертания оставались такими отчетливыми, как будто каменщики покинули это помещение только сегодня вечером. Китя обернулась к остальным. «Эй, ребята!» «Вот, дело пошло. Еще разок, и мы управимся с нею, парни!» Мистер Пеннифизер только что не скакал козлом. «В углу уже появилось отверстие. Еще немного, и мы станем первыми, кто увидит старика Глэдстоуна с тех пор, как его останки приволокли сюда!» Кити никто не услышал и внимания на нее не обратил. Девушка снова обернулась к дальней стене. «Никакой плесени?» «Непонятно. Может, эта стена сложена из какого-то другого камня?» Кити шагнула поближе, чтобы дотронуться до камней, зацепилась носком за выбоину в полу и потеряла равновесие. Она пошатнулась, вытянула руки, чтобы опереться о стену, и упала прямо сквозь нее. Мгновением позже она растянулась на каменном полу, разбив руки и колено. Фонарь вылетел у нее из руки и покатился по полу. Кити зажмурилась от боли. Она содрала кожу на ладонях и колено мучительно ныло, но сильнее всего было удивление. Что случилось? Она была уверена, что упадет на стену, а вместо этого словно пролетела насквозь, как будто стены не было. Позади нее раздался душераздирающий скрежет, потом жуткий грохот, несколько торжествующих возгласов и крик боли, потом голос мистера Пеннифизера: «Молодцы, ребята, молодцы! Стэнли Нехныч, не так уж сильно ты поранился. Идите-ка сюда, давайте взглянем на него!» Они все-таки сдвинули плиту. «Надо пойти посмотреть...» Китим медленно, с трудом поднялась на четвереньки и потянулась за фонарем. Потом встала на ноги, и тут фонарь зарил то небольшое помещение, в котором она очутилась. Помимо ее воли и невзирая на весь ее боевой опыт, несмотря на то, что она множество раз чудом избегала гибели, попадала в ловушки, встречалась с демонами, теряла друзей... Увиденное настолько ее потрясло, что она вновь перепугалась и растерялась, как много лет назад, на железном мосту, при встрече с чудовищем. Пульс стучал у нее в ушах, голова шла кругом. Кити услышала, как по комнате раскатился долгий пронзительный вопль, вздрогнула, и только потом поняла, что этот вопль исходит из ее собственных уст. Ее торжествующие товарищи внезапно стихли. Голос н «Что случилось? Где Кити? Кити стояла неподвижно, глядя прямо перед собой. «Я здесь», — шепотом ответила она. Кити, где ты?» Чертова девчонка, неужели она ушла наверх? Николас, сходи, посмотри». Кити. «Да тут я тут, в дальнем конце склепа, вы что, не видите?» Говорить громче она не могла, горло сдавило. «Я здесь, и я не одна». Настоящий конец склепа был немногим дальше, чем иллюзорная стена, сквозь которую она упала. Быть может, метрах в трех от того места, где она стояла. Белая плесень, не обращая внимания на фальшивый барьер, проросла сквозь него. Она покрывала и стены, и пол, и то, что лежало на полу, и тошнотворно светилось в холодных лучах фонаря. Но невзирая на толстый слой плесени, предметы, аккуратно разложенные вдоль стены, были видны отчетливо, так что ошибки быть не могло. Их было шесть. Они лежали бок о бок, головами Кити. Их заплесневелые башмаки упирались в дальнюю стену помещения, а костлевые руки покоились на груди. Благодаря спертому воздуху крипты их плоть разложилась не полностью, то, что осталось с сохлости, плотно прилегало к костям, так что челюсти черепов открылись, оттянутые натянувшейся кожей, навеки придав их лицам выражение безграничного ужаса. Сама кожа почернела точно ископаемое дерево, глаза запали и провалились внутрь черепа. Одежда на всех шестерых была непривычная. Старомодные костюмы и тяжелые башмаки на ногах. Грудная клетка одного из них проступала сквозь рубашку, а волосы остались точно такими, как были при жизни, и свисали с жутких голов точно речные водоросли. Китя обратила внимание, что у одного из людей при жизни были роскошные каштановые кудри. Ее товарищи все еще звали ее по имени. Кити удивлялась их тупости. «Да здесь я здесь!» Она внезапно нашла в себе силы преодолеть шок, в котором находилась, повернуться и крикнуть на все помещение. Ник и Энн были поблизости. Услышав ее голос, они резко обернулись, однако, судя по их глазам, Кити они так и не увидели. Их взгляд был удивленным, и они искали девушку, но не видели ее. Кити досадливо вздохнула и шагнула в их сторону. Когда она это сделала, то ощутила странное щекочущее прикосновение. Ник вздрогнул, Энн выронила фонарь. «Идите взгляните на это», — напряженно сказала Кити. Они не ответили. «Да какого черта?» — возмутилась она. «Что со мной не так?» Ее гнев привел Ника в себя. «Ты посмотри на себя», — выдавил он. «Ты наполовину в стене». Кити оглядела себя, и да, действительно, с этой стороны иллюзия сохранилась. Ее живот, грудь и стоящая впереди нога торчали из камней так, как будто ее разрезало пополам. Там, где магия касалась тела, ощущалось легкое покалывание. «И даже не мерцает», — прошептала Энн. «Никогда еще не видела такой сильной иллюзии». «Сквозь нее можно пройти», — хмуро сказала Кити. «Там кое-что есть». «Сокровище?» — обрадовался Ник. «Нет». Все собрались у стены и, немного поколебавшись один за другим, прошли сквозь иллюзию. Камни даже не шелохнулись. С другой стороны, барьер был совершенно невиден. Все шестеро в потрясенном молчании уставились на освещенные фонарями трупы. «Я за то, чтобы немедленно уйти отсюда», — сказала Кити. «Вы только поглядите на эти волосы», — прошептал Стэнли. «И ногти. Поглядите, какие они длинные». Лежат, как сардинки на тарелке. «Как вы думаете?» «Задохнулись, наверное». «Да нет, вон, видите, дыра на груди. Вряд ли она появилась сама собой». «Бояться нам нечего, трупы очень старые». Мистер Пеннифизер говорил уверенным тоном, стараясь ободрить других, и, возможно, себя тоже. Взгляните, какая темная кожа, они практически мумифицировались. Вы думаете, они лежат тут со времен Глэдстоуна? спросил Ник. Несомненно, об этом говорит хотя бы стиль одежды, конец 19 века. Ну, их шестеро по одному на каждого из нас. Фред, заткнись. Но зачем они здесь? Может, их в жертву принесли? Послушайте, мистер Пеннифезер, нам действительно. Нет, ну зачем было их прятать? Какой смысл? Может, они собирались ограбить гробницу и их за это похоронили заживо? Нам действительно лучше уйти. Да, это больше похоже на правду, но опять же, зачем было их прятать? И кто это сделал? И как насчет морового заклятия? Вот чего я не понимаю, если они его пробудили. Мистер Пеннифезер! крикнула Кити, топнув ногой. Ее крик прогремел по всему склепу, и дискуссия мгновенно прекратилась. Кити говорила с трудом, ей по-прежнему сдавливало горло. «Тут есть что-то, о чем мы не знаем. Какая-то ловушка. Надо немедленно уходить. Фиг с ними, с сокровищами». Ну, кости-то старые», — сказал Стэнли, подражая решительному тону мистера Пеннифизера. «Успокойся, девочка». «Не смей говорить со мной свысока, ты мелкий прохвост». «Я согласна с Кити, заявила Энн. Дорогие мои, мистер Пеннифизер потрепал Кити по плечу, стараясь выглядеть беспечным и добродушным. Я понимаю, что это ужасно неприятное зрелище, однако же нельзя придавать ему слишком большое значение. Как бы ни погибли эти несчастные, их положили здесь очень давно, возможно, еще в то время, когда гробница только строилась. Именно поэтому на иллюзорной стене, скрывающей их, нет плесени, не так ли? Потому что плесень наросла гораздо позднее. Когда эти люди встретили свою смерть, стены были чистыми и новыми. Подумайте сами. Он указал на трупы тросточкой. Эти юноши лежали здесь еще до того, как гробница была запечатана. Иначе, вломившись сюда, они привели бы в действие моровое заклятие. А заклятие оставалось непотревоженным, потому что мы только что видели и расточили его. Большую часть группы его слова успокоили. Молодые люди закивали и в полголоса выразили свое согласие. Однако Кити покачала головой. «Вот лежат шесть мертвых людей, вызывающих к вам», — сказала она. «Мы были бы глупцами, если бы не обратили на них внимания». так они ведь старые». Судя по облегчению, звучащему в голосе Фреда, до него только теперь дошло, что из этого вытекает. «Просто старые кости». Он насмешливо ткнул ближайший череп носком кеда. Череп отвалился от шеи, упал на бок и немного покачался на полу, как опрокинутый кувшин. «Китти, дорогая, тебе следует научиться быть менее эмоциональной», сказал мистер Пенефизер, доставая из кармана платок и промакивая лоб. «Мы ведь уже открыли саркофаг этого старого чёрта, и земля под нами пока мест не разверзлась, не так ли?» Идем, девочка, ты ведь этого еще не видела?» «На самом верху лежал шелковый саван. Должно быть, он один стоил целого состояния». «Пять минут, Китти. Нам нужно всего пять минут, чтобы поднять саван и вытащить кошелек и хрустальный шар» мы не станем долго тревожить сан Глэдстоуна. кити ничего не сказала она повернулась и вся белая прошла сквозь преграду и направилась к саркофагу заговорить она не решалась ее гнев был направлен отчасти на себя на свою собственную слабость и безрассудный страх отчасти же на предводителя его возражения казались ей слишком поверхностными наверняка все не так просто однако кити не привыкла открыто противостоять его воле К тому же она знала, что большинство на его стороне. У нее за спиной раздавалось постукивание тросочки мистера Пенефизера. Он слегка задыхался. «Надеюсь, дорогая Кити, что ты... Что ты окажешь мне честь положить сам хрустальный шар к себе в сумку. Видишь ли, я тебе доверяю. Тебя я доверяю безоговорочно. Нам нужно быть сильными еще пять минут, а потом мы навеки оставим это проклятое место. Идите все сюда и приготовьте рюкзаки. Наша фортуна ждет нас». Крышка саркофага косо лежала на том же месте, куда она упала, одним краем опираясь на гробницу. Один угол при падении откололся и лежал в плесени немного в стороне. Стоящий на полу фонарь весело горел, но во тьму разверстой гробницы свет не проникал. Мистер Пеннифизер встал в головах саркофага, прислонил к нему свою тросточку и оперся на камень. Он улыбнулся всей компании и принялся разминать пальцы. «Фредерик, Николас, поднимите повыше ваши фонари. Я хочу точно знать, к чему я прикасаюсь». Стэнли нервно хихикнул. Кити оглянулась на другой конец склепа. Теперь она различала сквозь тьму фальшивую стену и знала о таящейся за ней жуткой тайне. Девушка глубоко вздохнула. «Зачем?» «Непонятно». Она снова обернулась к саркофагу. Мистер Пеннифизер наклонился, взялся за что-то и потянул.